О значении цветов и красок, о пострижении в монахи, о бангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи.